Глава седьмая «Я внутренне готовилась к усмешкам и многозначительным взглядам, но удивительное дело, бальное платье поверх сапог не произвело того фурора, в плохом смысле слова, которого я опасалась. Капитан и лейтенант за столом отсутствовали, служаки выглядели странно притихшими». Молча поглощали комковатую кашу и от чего-то избегали прямых взглядов на Леона. Только насмешливый коротышка не удержался от подковырки. Вот ты ну ты! Да вы никак названный ужин принарядились. А у нас прощения просим все по-простому. Не обессудьте уж отведайте, что семеро послали. Он картинно развел руками. Служаки заухмылялись, но как-то тухло. Непонятно. Однако я была вовсе не против, чтобы меня оставили в покое хотя бы во время завтрака. Потянула стул, но он, зараза, оказался тяжеленный, из цельного дерева. Ножки, душераздирающие, заскрежетали по полу. «Какая вы беспомощная!» — пробормотал под нос мой несносный денщик. Ухватил стул за спинку и одним движением отодвинул его, предлагая садиться. Я вспыхнула от злости. Ничто так не задевает, как горькая правда. Я ощутила себя слабой, растерянной девчонкой. Ну уж нет, так просто я не сдамся. Уселась, будто так и надо. В конце концов, разве это не прямые обязанности Леона? Прислуживать своему магу. А теперь подай мне каши или что там на завтрак. И я, тщательно подбирая слова, перечислила, что и каким образом он должен сделать. «Ты упрямый, но я тебя переупрямлю». Заметила краем глаза, как переглянулись служаки. Во, мол, как она его тренирует. «Кажется, одобряли». Я посмотрела на Леона. Показалось, что снобище слегка взбледнул от сдерживаемой ярости. «Отличненько». Дождалась, пока бытовик принесет поднос ячменной кашей, яичницей и бодрящим отваром черновника и пока он отточенными движениями расставлял передо мной тарелки и выкладывал приборы, миленьким тоном поинтересовалась. «Так что это вчера был за пассаж? Я думала, ты дамский угодник, а ты с мужиков штаны снимаешь?» Леон как раз наклонился, чтобы положить чайную ложку. Он уставился на меня жгучим взглядом темно-карих глаз, казавшихся черными омутами на побледневшем лице. «Под глазами залегли тени. Неужели я его так задела? Ого!» «Некоторое время мы сверлили друг друга взглядами. Я сглотнула и выдавила. Благодарю». Леон скупо кивнул и отошел. «Будет знать, как меня злить и наряжать в нелепые платья. Он-то провел ночь в тепле, на удобной постели, в отличие от меня. Я успела поесть и сделала несколько глотков черновника» когда явился денщик начальника гарнизона. «Нобеле Фальконте, мастер Ардженте, капитан Ротонде ждет вас в своем кабинете». Внутренности скрутились в узел от волнения. Я нервно подскочила, собираясь оправить форму. Вспомнила про платье и мысленно застонала. Остается перед лицом начальника сделать вид, будто ничего необычного не происходит. Нобеле Ротонде работал, сидя за столом. Он услышал шаги, вскинул голову и... «Клянусь, я такого никогда прежде не видела». Его круглые глаза едва не выскочили из орбит от удивления. «Это хм... что сие означает, мастра Арджента?» Он потер висок, наверняка про себя проклиная всех практикантов вообще и девушек-боевиков в частности. «Впрочем, неважно, Подойдите оба». Перед капитаном лежала бумага, которую он только что закончил писать. На наших глазах он взял печать и поставил оттиск. Забрежжила призрачная надежда, что начальник гарнизона решил избавиться от обузы в нашем лице, просто подписав практику. С этим документом вы поступите в распоряжение старосты деревни Краневилья. Краневилья, Краневилья. Смутно знакомое название. Точно. Её упоминали на лекции по истории магии, когда рассказывали о тёмных временах. Деревушка, затерянная в предгорьях. Люди там селились задолго до противостояния с Кардиса Морта, да так и остались там жить уже после Великой Битвы. Последний оплот цивилизации. Дальше лежала пустошь. Он несколько раз отправлял запрос на боевого мага с жалобой, что домовые расшалились. Я невольно прыснула. Капитан вперил в меня суровый взгляд. «Да, мастра Ардженте, это все невежество и предрассудки, но мы обязаны проверить. Практику проходить будете в деревне». Серьезно? Это больше напоминало ссылку ненужных в гарнизоне студентов. Вроде как и предели, и в то же время перед носом не маячат. Позвольте обратиться, капитан». Начал Леон. «Не позволю» рявкнул капитан. «Вы вообще не имеете права голоса, денщик. Все решено. Объясняться бесполезно. Может и к лучшему. Не думаю, что в гарнизоне для меня нашлось бы толковое занятие. В деревушке, конечно, тоже тоска и скука смертная. Но вдруг да отыщется захудалая нечисть, на которой я потренируюсь». «Вас отвезет мастра Пули, житель деревни». Он приезжал в Альтрема за мукой и любезно согласился подбросить вас до места прохождения практики. «Я буду ждать ваших отчетов каждые две недели». «Отчетов, как мы искали в горах пропавших овец». Негромко, никому не обращаясь, но очень явственно выдал Лиан. Капитан Ротонде хлопнул раскрытой ладонью по столу, отчего лист с распоряжением подпрыгнул в воздух. «Кажется, мы его порядком достали». «Вам, Нобеле Фальконте, нужно научиться смирять гордыню. Надеюсь, практика пойдет вам на пользу. А вам, мастера Ардженте». Взгляд начальника задержался на декольте платья. Капитан издал странный булькающий звук и продолжать не стал. Видно, решил, что я безнадежна. «Как мило!» Он протянул мне документ Свободные. Раздолбанная телега мастра Скворчопули подпрыгивала на ухабах. Я ежеминутно чихала от мучной пыли, поднимающейся в воздух после каждого прыжка. Спасибо, хоть ко мне вернулся дорожный костюм. Пусть мятый, грязный, зато мой. Леон, безмятежно дрых, устроившись на мешках. «Ну что за человек? Я чихаю, чешусь и обливаюсь потом, а он спит себе». Как ни в чем не бывало.